Глава 5. Планета Ариана, империя Ларгут, столица Парн, некоторое время спустя. Когда мы вышли из кафе, Белоснежка посмотрела на меня очень серьезными глазами и потом, немного подумав, задумчиво спросила: "Ты думаешь, я поверю в то, что там?" И девушка указала в сторону двери за нашими спинами. «Все разрешилось само собой практически без твоего вмешательства, и она постаралась что-то рассмотреть на моем лице. Я обратила внимание на те взгляды, которыми нас провожали из этого заведения. И все те люди, что там находились, смотрели на нас с опаской. Ещё по одному мгновению помолчав и сделав один небольшой шажок, эта невесомая красавица чуть обогнала меня, после чего развернулась и оказалась прямо напротив став у меня на пути, приостановив мое движение своей маленькой ладошкой, которая уперлась мне в грудь, она с внутренней уверенностью в своей правоте произнесла: «И опасались они явно не такую великую могиню, как и я". Снимая долей сарказма, сказала его спутница, после чего Светлаика задумчиво спросила: "Ты ведь так и не расскажешь мне правду?" Я же посмотрел в ее такие большие голубые глаза и со всей искренностью, на которую был способен, ответил: "Те бандиты действительно в большинстве своем разобрались между собой". «Серьезно?» я слегка пожал плечами. "Мне осталось только закончить начатое ими дело. В самой потасовке я практически не принимал участия". Эльфарка в удивлении раскрыла свои огромные глаза еще больше. Странно. Ты не лжешь? негромко протянула она. Только вот у меня складывается такое впечатление, что и правда ты мне не говоришь. Однако не прошло и мгновение, как она уже новым взглядом смотрелась в мое лицо. И знаешь, почему я не верю во всю эту историю? вдруг спросила Белоснежка, казалось бы, рассуждая в воздух и никому конкретно не обращаясь. Почему? только и спросил я: "Ты и даже не зная того, что может там произойти? Обещал, что со мной в этом заведении ничего не случится". И отворачиваясь от меня, девушка негромко так закончила. «И ты оказался прав. Со мною ничего не случилось. После этого она посмотрела на небольшую коробочку, которую несла в руках. "Даже десерт у меня есть, все шансы попробовать". Хотя я на это уже и не надеялась. Только сделаю я это дома, а не там. И она махнула свободной рукой себе за спину. "Я рад", ответил я Свиталике. «Ведь ради того, чтобы ты смогла его отведать, мы туда и ходили". Девушка сделала еще пару шагов, а потом, обернувшись в мою сторону, как-то странно оглядела меня с ног до головы и негромко проговорила: стараясь выделить каждое слово. Как-то я теперь совершенно не уверена в этом, что там мы, в принципе, оказались ради меня. Поверь, сказал я Белоснежке. До того, как ты впервые упомянула это заведение, я о нем даже не слыхал. М-м, протянула эльфарка, идущая впереди меня. Странно, но сейчас ты сказала чистую правду. И немного подумав, она закончила. Значит, там мы были действительно ради меня. А потом, обернувшись в мою сторону, она искренне сказала: "Тогда спасибо тебе. Ведь я бы все равно постаралась побывать там, и если бы оказалась там одна, то не знаю, чем бы все это закончилось". А так, и она опять сверкнула своим озорным взглядом. "Будем считать, что нам очень сильно повезло". Я улыбнулся ей в ответ. За разговором я не заметил, как мы уже прошли на территорию Академии и практически дошли до главного корпуса. До встречи, посмотрела на меня Белоснежка, когда мы оказались у подъезда и остановились рядом с ним. Как я понимаю, тут ты появишься не раньше, чем через неделю? "Да", подтвердил я. "Утром мы уезжаем". "Понятно", негромко протянула она. А потом неожиданно сделала шаг вперёд и поцеловала меня в щёку. Спасибо за прекрасный и столь необычный вечер. И особенно спасибо за, тут она улыбнулась и показав свой озорной язычок, а также слегка приподняв коробочку, закончила. То, что не забыл мой заказ. После чего мгновенно крутанувшись на месте, она развернулась, быстро взбежала по лесенке, поднявшись на крыльцо, И скрылась в здании главного корпуса академии. А Я же еще немного потоптавшись у входа, развернулся и пошел по направлению к своему дому. Было много дел, которые требовалось успеть закончить. Планета Ариана, Империя Ларгот, столица Парн, территория Академии магии Империи Ларгот. Мой дом некоторое время спустя. Привет. Только войдя к себе, я сразу на первом этаже увидел Труша, который о чем то разговаривал со своей сестрой. Они обернулись в мою сторону, и я сразу поинтересовался у парня. Одежду, обувь и все необходимое для проживания приобрел?» "Да", сказал тот. Я оглядел парня. «Тогда дуй в ванную комнату, мойся и потом переодевайся", отдал я ему приказ. Комнатка дальше по коридору вторая слева. Парень только развернулся, когда я сообразил, что не спросил еще кое о чем. Заготовки под артефакты купил? Вот. И пацанёнок выставил на стол достаточно большую кожаную сумку. Это немного не то, что вы заказывали, но я подумал, что под ваше описание подходит. Да и продали мне больше тысячи штук, а заплатил я за них всего 400 золотых. Вот сдача. И он показал на лежащей рядом с сумкой кошелёк. Хорошо, я чуть позже посмотрю. Мнению мне парня, я в общем-то доверял. И если он решил, что приобретённые им заготовки соответствуют тем требованиям, что к ним предъявил, то так оно и есть. Каменный тролль между тем подождал продолжения, но поняв, что больше к нему вопросов нет, ушёл в сторону ванной комнаты. «Талая?» и я подошёл к девушке Я приобрел тебе более цивильную одежду. И заметив удивление девушки, пояснил: «Ну, не я сам, конечно, все покупал, а мне помогла с ее приобретением Ситалика. Думаю, тут есть все, что может тебе понадобиться". И я положил ей на колени, а девушка как раз сидела в одном из кресел сумку, в которую были уложены ее обновки. Ты сама разберешься? или мне кого-нибудь позвать из женской обслуги?» чтобы тебе помогли с гардеробом. Не нужно, улыбнулась мне в ответ Талая. Я справлюсь. Хорошо, кивнул я на эти ее слова и добавил: тогда после того, как труж закончит, ты сама прими душ и одевайся. Нам нужно будет сегодня ночью посетить несколько мест. Мне необходимо, чтобы кое-какие люди познакомились с тобою». И только тут я сообразил: талаю то я им представлю. Но вот она сама. Их сможет опознать, когда они к ней придут. Хотя если это будут уже члены нашего клана, то, думаю, что она это сделает без особых проблем. Но нужно все же этот вопрос уточнить. "Прости, спросил я у нее, Мне нужно это знать. Тебе потребуется помощник, чтобы ты точно смогла понять, кто к тебе пришел. Или ты сможешь в этом разобраться сама?" Талей, подумав пару мгновений, уверенно ответила мне: "Ты, наверное, об этом не знаешь, но в магическом плане для меня все люди особенные по-своему. Блин, мог бы и сам догадаться", мысленно попенял себе я. Девушка же продолжила рассказывать: "Так что я всегда смогу узнать того, кто ко мне пришел. Правда?" Тут она замолчала, но через несколько секунд уже менее уверенно произнесла: Тебя я только слышу, чувствую, но не ощущаю, будто тебя и нет рядом. Я не могу этого объяснить. С остальными таких проблем я не испытываю. Поэтому, если это будет кто-то похожий на тебя, я не думаю, что смогу его узнать, если он не окажется где-то поблизости. До тех пор, пока я не смогу его услышать. Понял, протянул я. Значит, нейтралов постараемся к тебе не подпускать. Сестра же Труша отрицательно покачала головой. "Нет, мне нейтралов», — сказала она. "Их я тоже ощущаю, хоть и не так явственно, как остальных. Я даже Труша могу заметить, а вот тебя нет. Поэтому я и не могу сказать, кем должен оказаться человек, похожий на тебя". "Хм", пробормотал я себе под нос. "Тем не менее, потенциально такой возможности исключать нельзя". Уверен, что я не единственный такой уникальный и весь вещь себя особенный, а потому тебя постоянно будет кто-то опекать из тех, кому мы сможем доверять, и кого ты сможешь легко заметить. После чего задумался, да, остался второй вопрос. Тех, кто прошел ритуал принятия в клан, ты ощущаешь так же, как и всех остальных, или есть в них что-то особенное? и ты их сможешь отделить от любого другого? наших соклановцев я ощущаю всегда как нечто чуть более яркое и близкое. Мне на фоне всех остальных выделить их очень легко. И даже когда они находятся вдали от меня, я их достаточно хорошо могу рассмотреть и опознать. Например, тот парень и девушка, которым я помогала пройти ритуал, сейчас проходит мимо нашего дома, примерно там, Италай указал рукой в нужную сторону. В общем-то, как я и подумал, тех, кто вошел в наш клан, она точно могла распознать. Но и с остальными у нее проблем не было. Разве что это должен быть кто-то похожий на меня. Но тут мы подстрахуемся, но это позже. А пока? Хорошо, сказал я девушке. Вы сейчас с братом приводите себя в порядок, я же кое-что подготовлю, и мы выдвигаемся. Договорились? Да, подтвердила девушка. Ну что же, я забираю со стола сумку с заготовками. Так, мой взгляд наткнулся на кошелек с деньгами. Талая обратился я к собравшейся подняться наверх в свою комнату красавицы. Тут у нас осталось немного на и я, подойдя к ней, вложил деньги в ее руку. После чего, подумав, вытачил еще один и прибавил к первому. Тут порядка полутора тысяч. Не знаю на что, но вдруг тебе или трушу пригодится. Я-то сам с утра уеду, и меня практически неделю не будет в городе. Девушка явно смутилась и хотела мне возразить, вернув деньги обратно, но я не позволил ей этого сделать, и, сжав ее небольшой кулачок, сказал: "Хочешь ты того или нет, но теперь мы один клан, тем более я тебе доверяю гораздо больше, чем ты можешь подумать". А потому не возражай и бери. Уверен, что ты не будешь их тратить почем зря и воспользуйтесь ими ты или твой брат только в случае острой необходимости. Таллей немного постояв тихо, практически неслышно произнесла: "Спасибо. Мне это очень важно". я, если честно, не понял, о чем она, но похоже, не зря она говорила о том, что именно ощущает людей, так как даже не видя меня, Она поняла то, что меня удивило. И потому девушка пояснила: "Мне важно твое доверие", тихо закончила дочка одной из незверкнутых богинь. Я лишь слегка пожал плечами. "А мне твое», — только и ответил я, после чего взял девушку за руку и сказал: «Пойдем, провожу тебя до твоей комнаты. У нас у обоих еще есть дела". Талай кивнула мне в ответ. А уже через полминуты она скрылась в той комнате, которая с недавних пор принадлежала ей. Я же зашел в кабинет, запер двери, Ну а теперь быстро отодвинуть в сторону шкаф, открыть магические двери, пройти длинный коридор и передо мной портал. Проходит еще пару мгновений, и я уже по другую сторону. Планета Ариана, Империя Ларгот, столица Парна. Территория Академии магии Империи Ларгот. Черный рынок. Таверна на границе кварталов. Некоторое время спустя. Опять длинные коридоры я вновь оказываюсь в кабинете. Только вот это уже совершенно другое место. Я опять на черном рынке, в своей таверне. У меня есть три с половиной часа, которые я себе отвел. Нужно подготовить амулеты для принятия новых членов в наш клан. Но их на данном этапе нужно не так и много. Главное, мне нужен несколько необычный артефакт, что я собирался сделать для Талай. Это должен быть артефакт для моей верховной и единственной жрицы, который сможет создавать другие дубликаты клановых амулетов. Не всегда я буду находиться рядом и смогу подготовить их, а значит, обязательно должен быть тот и желательно не один. Кто сможет провести инициацию нового члена для его принятия в наш клан без меня? И потому я выложил на стол очень необычное ожерелье, которое снял с одного из работорговцев в баре, где благодаря его неявному подстрекательству на меня с белоснежкой напали местные мордовороты. Тройная цепь, плотно перекрученная в жгут Мощный и крупный кристалл в грубой, но крепкой медной оправе, висящий на ней. Да и кристалл этот не слишком обычный, ведь в Дунии не смогла опознать. В общем-то, грубое, дикое и безвкусное изделие, которое вряд ли кого-то сможет заинтересовать, особенно если на него посмотрит женщина. И это все так, за одним маленьким исключением. Несмотря на весь свой грубый и какой-то дикарский, варварский вид, оно идеально подходило под внедрение очень сложных плетений, где часть обеспечения стабильности всей структуры сложного ментального модуля будет ложиться на столь монументальную и надежную заготовку под артефакт, который и станет кристалл. Ну а дальше я занялся разработкой и подготовкой дублирующего артефакта и прозанимался этим практически час. По сути, все составные части у меня уже были под рукой. Осталось их увязать в цельную, взаимосвязанную структуру, которая будет действовать как единый и отлаженный механизм. Самым трудоемким и сложным оказалось уместить в одну ментальную структуру такое огромное количество разнородных и разнонаправленных ментальных модулей. И судя по всему, у меня даже что-то получилось. Я уже собрался заканчивать, когда вспомнил об еще одном немаловажном факте. Защита сообразил я. Но тут я пошел достаточно простым путем. У меня на руках был полный ментально-метрический слепок, снятый с информационного поля сестры Труже. Вот он и послужил шифром для активации данного артефакта. В дополнении его можно было активировать лишь типом ментальной энергии, с которым могла работать девушка. Пока я готовил слегка модернизированный и защищенный артефакт, до меня дошло, что аналогичный я могу создать и для других магов, которые смогут выполнять подобные жреческие функции. Только вот среди тех, кто уже вошел в наш клан или мог вскоре в него влиться, подобных на моей памяти не было. Но тут я практически сразу вспомнил того пожилого мужчину, которого встретил через несколько часов, как оказался в академии. Этот пожилой мужчина, конечно, не так силен, как Талая. Еще бы сравнивать богиню, вернее полубогиню с обычным человеком. Тем не менее, он, так же как и она, вполне мог справиться с этими обязанностями. К тому же, со временем нам могут встретиться и другие. Поэтому я постараюсь чуть модернизировать полученное итоговое плетение, привязав его активацию к первичной самонастройке. И это чуть у меня вылилось в значительные изменения. Так получилось, что производительность жреческого амулета была полностью завязана на силу мага, его активирующего, и еще на такой неявный параметр, как духовные сила и стойкость. Оказалось, что это последний параметр или его величина в значительной степени отвечали за стабилизацию уже рабочего мента-модуля, очень сильно влияя на стабильность его работы. И так выходило, что если предполагаемый жрец, как я их теперь стал называть, был не очень сильным магом, но при этом обладал крепким духом и ясной головой, то он мог только благодаря силе своей воли активировать жреческий амулет. По сути, только благодаря этому он мог создать артефакт принятия в клан, вытянув его буквально на тех крохах ментальной энергии, что было ему доступно. И так выходило, что моим жрецом мог стать любой последователь, прошедший ритуал принятия в клан, только вот активацию подобного ментального модуля он мог проводить лишь один раз в определенный период времени и чем более сильными способностями он обладал, магическим или жреческим потенциалом, тем меньше становился подобный период. Так что благодаря внесенным изменениям теперь и эти амулеты могла подготовить Талая. Благо тот кристалл неимоверных размеров, что мне достался вместе с цепью, мог вместить в себя и ещё более серьезную и разветвленную структуру только вот ментальной энергии в этом случае требовалось чуть ли не в сотню раз больше, но девушка должна точно была это выдержать. Мы все просчитали. Она в сутки могла выполнить порядка полусотни активаций обычных амулетов или раза в два дня создать жреческий. И это уже с учетом того, что она будет вести людей, помогая им Наименее безболезненно завершить весь ритуал принятия в клан. Если же все пустить на самотек и ограничиться лишь активацией артефакта, то таких ритуалов она сможет запустить еще больше, не меньше сотни. Ну а дальше я работал над механизмом самого запуска создания того или иного амулета. Но тут я нашел достаточно простое и надежное решение, подкинутое нейросетью, которым и решил воспользоваться. Активацию артефакта я привязал к нескольким рунам, которые были нанесены на оправу этого кристалла. Хотя если их передать и прямо в саму структуру плетения, все должно было сработать точно так же. По крайней мере, в этом меня уверила Видуня. Так что Талай сможет активировать артефакт, как ей будет удобнее. Я постараюсь объяснить ей, как работают оба способа. На этом я пока решил остановиться, проверив фуреме. Что-то я за всеми этими делами даже не заметил того, как оно пролетело. За оставшиеся полчаса я подготовил с полсотни необычных амулетов для проведения ритуала принятия в клан и еще парочку для жрецов, вдруг пригодятся. Было у меня желание передать один из них тому старику, но вот как сделать это, я пока и не придумал. Ведь как оказалось, При вербовке своего нового жреца присутствовало достаточно веское и значимое ограничение. на это мне указала нейросеть, когда мы проводили дополнительные тестовые прогоны работы полученного модуля в среде моделирования. И если обычных новых членов клана мы можем притянуть к нам в добровольно-принудительном порядке, хотя бы частично замотивировав их и показав что у тех нет особого выбора в решении, то люди подобные Талеи или тому деду должны вступить в наш клан добровольно и по собственной воле. Как раз и выплыл тот определяющий параметр духа и силы воли. Иначе плетение, которое потом подготавливало дублирующие амулеты для последующего проведения ритуала принятия в клан, у них не срабатывало. Оно полностью теряло свою стабильность, как только они должны были попытаться его активировать. Правда, ведоние высчитала, что даже в этом случае есть вероятность подготовки рабочего артефакта, но она очень мала. На этой ноте я и закончил созданием новых амулетов, после чего убрал все готовые артефакты в отдельный контейнер. А два ахрических, как я их стал называть, положил отдельно и отправился обратно. На черном рынке, как и планировалось, я пробыл ровно три с половиной часа. И теперь наступило время вернуться обратно в Академию. Планета Ариана, Империя Ларгот, столица Парна. Территория Академии магии Империи Ларгот. Примерно десять минут спустя. "Я смотрю, вы уже готовы?" спросил я у опрятно выглядящего парня который недовольно посматривал в сторону сестры, которая и так была невероятно красивой девушкой, а сейчас, даже слегка приодевшись в обычное и недорогое, но сидящее на ней идеально платье, преобразилось до неузнаваемости. Нужно как-то замаскировать эту ее женскую харизму и привлекательность, только и подумал я, а то дополнительных неприятностей нам не избежать. Но, видимо, об этом же думал не только я. На стуле затаила и висел плащ с широким капюшоном, который должен был надежно укрыть девушку. Между тем Труж все еще косился и недовольно морщил нос, глядя на свою сестру. Я не очень понял напряженной атмосферы со стороны только Тружа и уточнил: "В чем дело? Мне не нужны были неприятности и проблемы в дороге". Но Тролль отмалчивался, тогда как его красавица сестра вполне обычным голосом ответила мне: не переживай, и она вытянула руку из-за своей спины. Я его слегка причесала. Вот он и взъеряпенился, как лесной кот, только искры в сторону не летят. Понятно? улыбнулся я, глядя на них. Неожиданно девушка сделала шаг вперед по направлению ко мне и провела своей ладошкой по моим волосам. Короткий ежик», — только и прошептала она, а потом произнесла: Я почему-то думала, что у тебя длинные волосы, которые ты убираешь в хвост. Нет, спокойно пожал я плечами. Так проще. Мыть быстро, высыхают на раз, внимание требует самый минимум. И подмигнув парню одним глазом, добавил: Пару раз махнул расческой, и уже голова в порядке. Понятно. Между тем почему-то задумчиво проговорила девушка: Не очень ты обратив внимание на мои слова. Значит, о своей внешности ты думаешь, в последнюю очередь, предпочитаешь удобство и практичность. Вот такие выводы сделала Талая из нашей короткой беседы. Я лишь пожал плечами и прокомментировал ее слова. Так и есть. После чего еще раз осмотрел их обоих и, взяв девушку под руку, выдвинувшись к выходу из дома, сказал: «Ладно, хватит прохлаждаться, пора заняться делами." Талая лишь слегка усмехнувшись прошептала мне на ухо. "Так это ты стоял тут и разглагольствовал. Мы-то не знаем, что у тебя за дела, а просто ждали, пока ты нам скажешь, что делать дальше." Я повернул голову в ее сторону, заметил озорную, с хитринкой улыбку и ответил: "Твоя правда." После этого, уже не задерживаясь, мы направились к выходу из академии. Все оставшиеся на сегодня дела в большинстве своем, будут проходить за ее пределами. Планета Ариана, империя Ларгот, столица Парн, грязные кварталы. Некоторое время спустя. Так, по сути, две наши первые цели находятся рядом и расположены на территории грязных кварталов, прикинул я. Там резиденция моего отряда и лавка оружейника. К тому же мне сначала нужно обговорить линию поведения и наше дальнейшее сотрудничество именно с моими бойцами, которым теперь придется кардинально менять свой образ жизни, а потому мы сначала направляемся к ним. И я, махнув рукой трушу, выдвинулся в сторону бывшей резиденции Хряка, которая вместе с его людьми теперь перешла полностью в мое подчинение. На место мы должны были добраться уже минут через десять. Планета Ариана, Империя Империалгоргт, столица Парн. Грязные кварталы, резиденция клана Гнилого болота. Некоторое время спустя. Гмых! кто это там идет? — стоя у окна спросил огр, глядя на улицу. Хоть стоящий рядом с ним гоблин был достаточно стар, но его острому зрению мог позавидовать любой молодой. Поэтому он только глянул в сторону сумерек улицы, как сразу поднялся и быстро проговорил: "Собирай совет гильдии, это он". И Огру не требовалось говорить, кем может быть этот самый он. Несколько часов назад один никому неизвестный молодой парень в буквальном смысле этого слова вырезал всю верхушку их некогда сильной и могущественной банды. Только вот их голова... Нир исчитал своих сил и связался не с теми людьми. Людьми, которым было проще устранить его и его подельников, чем вести с ним какие-то закулисные игры, переговоры или беседы. А потому в один из вечеров тут появился этот странный и немногословный парень. И вот теперь у гильдии новый совет, который возглавлял ее новый глава. «Я мигом», — только ответил огр и вылетел в коридор. За ним же неторопливо вышел из комнаты пожилой гоблин. Он не переживал. Если они увидели этого парня, то им ничего не грозит. Опасаться бы он стал, если бы от него не было долго никаких вестей. А коль сейчас он появится, то они приняли какое-то решение на их счет. К тому же, как ясно видел гоблин, он шел не один, а значит, они готовы были им это решение озвучить. Планета Ариана, империя Ларгот, столица Парн, грязные кварталы, резиденция клана Гнилого болота. Некоторое время спустя. Видишь это здание? спросил я у Труша. Тот лишь молча кивнул мне в ответ. Найди того паренька, что мы встретили у лавки оружейника, того, с кем ты говорил, и приведи сюда. И я вновь указал в сторону здания. главное, Постарайтесь добраться сюда побыстрее, пока мы будем еще тут. И я прикинув время, которое потребует Сталее, чтобы провести ритуал принятия в клан пяти или шести человек, добавил. Тут мы будем еще минут тридцать. Если по какой-то причине задержитесь, то идите в лавку оружейника, но только не суйтесь туда. Это может быть опасно, причем очень. Просто подождите нас снаружи. А на лучше, постарайтесь успеть. "Я все сделаю", быстро проговорил труж, а потом, посмотрев на меня, уточнил: "Так я побежал? «Беги», — согласился я. И тот, мгновенно развернувшись, рванул в сторону того места, где находилась лавка оружейника. Я же, проводив его взглядом, обратился к сопровождающей меня нереальной красавице, в глазах всех встречных выглядевшей как светлая эльфарка: "Ты как, готова действовать?" Спросил я у нее и добавил: "Главную партию нужно будет играть тебе". "Да?" спокойно, и с каким-то императорским величием произнесла Талая. "Хм", протянул я, глядя на девушку. «А из тебя вышла бы неплохая актриса". И сразу же, переключившись на более серьезный тон, сказал: "Вижу, что готова. Они только от одного тона твоего голоса впадут в благоговейный трепет. Умничка. Девушка неожиданно мило улыбнулась мне и ответила: "Я стараюсь. Понимаю же, что весь этот спектакль ты затеял не просто так, но зачем?" Я же немного подумал, а потом ответил: "Мне", а потом помолчав, исправился: "Нам необходима безоговорочная вера и преданность этих людей. И эта вера мне необходима, чтобы в первую очередь обеспечить безопасность твою и тех, кто еще доверится нам. А уж эти парни смогут сделать это в наилучшем виде, как раз в силу специфики своего воспитания и прошлой жизни. И я, взяв девушку за руку, повел ее к входу в здание. Идем, нас уже давно заметили и ждут. После чего, подойдя к дверям в здание, где стояла охрана из пары бойцов" им по-свойски кивнул и открыв двери перед девушкой громко и отчетливо произнес. "Прошу вас, госпожа главная жрица, нам сюда". И придерживая Талаю за руку, помог ей войти внутрь, а потом, обернувшись к одному из охранников, спросил: "Где они?" "В малом зале", быстро ответил он. Я кивнул и попросил: "Проводи нас, я не знаю, где он находится". "Да, конечно". Только ответил тот, и незаметно подал какой-то знак одному из парней внутреннего охранения дома. Тот же сразу после этого быстро прошмыгнул в какой-то закуток и скрылся из вида. Пройдемте, — показывая нам дорогу, сказал первый боец. А мы отправились следом за ним. Планета Ариана, Империя Ларгот, столица Парн, грязные кварталы. Резиденция клана Гнилого болота. Некоторое время спустя. Грыз влетел в кабинет, запыхавшийся молодой парнишка охранник. Но потом, видимо, что-то сообразив или что более верно, вспомнив, постарался собраться с мыслями и обратиться к собеседнику в соответствии с его новым статусом. Советник Грыз, этот молодой огр, и сам был не очень уверен. Как теперь следует разговаривать со своим бывшим командиром? А потому он вопросительно посмотрел в сторону нового военачальника гильдии. "Оставь это", махнул ему рукой Грыз. "Что случилось?" "Меня послал сержант", сразу начал отвечать тот. "Он приказал сообщить, что с человеком пришла какая-то светлая эльфарка, очень сильный маг. Человек называл ее главной жрицей". "Жрица?" Удивленно протянул огр и махнув охраннику, чтобы он шел обратно к себе на пост, нечего ему было светиться тут в зале. перевел свой взгляд на присутствующих. Сейчас в этом небольшом зале сидело два мага: новый глава гильдии полукровка Эльфар Артарлон его заместитель, поджарый и собранный человек, который в гильдии отрабатывал долг своего брата. Круц сам грыз пожилой гоблин Гмых, И совсем молодой парнишка гном которого почему-то человек назначил на место главного счетовода и вора гильдии. Тусор. "Не знаю", только и протянул в ответ новый глава. "Жрецы и жрецы — очень специфические маги, которых нечасто используют в войне гильдий. Я даже не могу придумать той ситуации, когда такой слишком уж необычный мак может потребоваться" тут из своего угла огублен и в этом небольшом зале переставил кресло в полусумрачный и затемненный угол раздался его голос Есть один вариант, когда может потребоваться жрец, только и протянул он, а потом чуть наклонившись вперед, так что стало просматриваться его лицо. А не только слышался голос, добавил. Это принятие в род или клан? Но для принятия в чужой род нужен отказ от своего А на это многие не пойдут, особенно маги. И это должны понимать все. Да, согласился с гмыхом глава гильдии. Но тогда это клан? Я думаю, да, подтвердил его выводы пожилой гоблин. Ритуал принятия в клан? Удивился глава. Но если его проводит жрица, да еще и предположительно главное, то это должно быть что-то слишком уж неординарное. Как думаешь? И он вопросительно посмотрел в сторону Гоблина. Уже то, что тот так много знал о проведении магических обрядов, заинтересовало многих, но старик никогда и никому не рассказывал о своем прошлом и о том, как он оказался в грязном квартале. Между тем старик оглядел всех задумчивым взглядом и проговорил: "Я бы задумался над другим вопросом", и акцентировав на этом внимание. Он чуть ли не по слогам произнес, "Зачем вообще они хотят принять нас в свой клан?" Стоящий у двери Грыз как раз в это самое мгновение встрепенулся, а потом быстро сказал: "Как раз сейчас у нас есть возможность узнать ответы на многие вопросы". После чего он открыл дверь. "Доброй ночи", только и сказал огр. "Мы вас ждем!» "Добрый Кивнул ему в ответ человек. Господа, и он слегка наклонил голову, приветствуя всех остальных. Потом сделал несколько шагов вперед. Позвольте представить, и он показал на вошедшую вслед за ним девушку, которая как раз в этот самый момент скинула капюшон. Изумленный и пораженный вздох был лишь ответом на его слова. Это госпожа Талая, главная жрица нашего клана. Здравствуйте, произнесла девушка одно слово, но не успели они ничего ей ответить, как человек подал ей руку и подвел к одному из кресел. Вы не против, если я пока посижу тут, спросила девушка волшебным и завораживающим голосом, который не отпускал и не позволял выкинуть его обладательницу из головы. наконец очнулся Тарлон, их новой глава гильдии. Не, что вы!» все еще Чиша и с неподдельным восхищением ответил он Мы будем только рады вашему присутствию Девушка же о чем то задумалась а потом повернула свою голову в сторону стоящего подле него человека Мои услуги потребуются сейчас или у меня есть немного времени чтобы подготовиться Я первоначально введу наших друзей в курс дела ответил ей парень а потом вы сможете приступить Хорошо ответила эта неземная девушка: "Когда я вам понадоблюсь, позовите меня", после чего она прикрыла глаза. Парень еще немного и сам постоял возле нее, а потом обернулся к тем, кто сейчас представлял верхушку гильдии. «А господа", только и сказал он, "совет нашего клана, и он указал на девушку, которая сидела рядом с ним. "Принял решение о вашем вступлении к нам". Именно поэтому мы пригласили сюда госпожу для проведения ритуала инициации, а также как постоянного представителя нашего клана. Все сидели молча, и только голос гоблина раздался из того угла, который он до сих пор так и не покинул. "Почему?" только и спросил он. Парень на несколько мгновений задумался, а потом ответил: "Нам нужны те, кто будет выполнять охранные функции. Для определенных людей на территории города. И вы как никто нам подходите. После чего еще немного помолчав, он продолжил: Грязные кварталы не так прибыльны, как остальная часть города, чтобы вы держались за них и за свой прошлый промысел. К тому же часть функционала мы за вами оставим. Контроль не только всего района, но и нескольких близлежащих кварталов нельзя отдавать никому. Тут есть стратегически важные точки, упустить которые мы не можем ни под каким предлогом. После чего парень задумался. Это в основном все наши доводы. Доходы, которые вы получали раньше, нас особо не касаются. Это ваше дело и ваша прибыль. И мы на нее не претендуем. Но есть та часть, которая будет касаться уже наших дел. И здесь мы готовы эту прибыль разделить с вами. Наши аналитики посчитали, что эта прибыль будет в разы больше того, что вы получаете со всего района вместе взятого. И второе. Человек прямо указал на молодого гнома, о котором все на время забыли. Все, что он начнет разрабатывать, также относится к общей прибыли. Его деятельность это уже наш подарок вам. Вы бы не смогли раскрыть весь его потенциал. Мы же это сделаем и начнем мы уже сегодня. И молодой человек оглядел всех. Мне нужно ваше слово и готовность вступить к нам в клан. А если мы откажемся? раздался ехидный голос гоблина из его темного угла. Человек перевел на него очень спокойный и при этом донельзя равнодушный взгляд. Никто вам уже не позволит этого сделать. Возможность отказаться у вас была тогда, и он махнул рукой себе за спину. И те, кто пожелал это сделать, сделали это. Гмых медленно кивнул ему в ответ. "Да, мы помним об этом". Человек же на это пожал плечами и проговорил: "Тогда это должен услышать не я, а госпожа". И он указал рукой на девушку, сидящую в кресле, которая как раз в этот момент открыла свои огромные пронзительные глаза. И охватила взглядом всю комнату полностью. Я готов это сделать, первым, очень серьезным голосом ответил Игмех. За ним отведали и все остальные члены совета. "Госпожа", обратился человек, сидящий в кресле Эльфарки. "Теперь все в ваших руках". "Я знаю", спокойно и уверенно ответила девушка, а потом посмотрела в сторону главы совета. "Давайте начнем с вас". Достаточно вежливо обратилась она к торлону. "Подойдите и встаньте на одно колено", сказала жрица. "Будет больно, но я вам помогу преодолеть эту боль. Вы сильный маг, но наша клановая метка сделает вас еще сильнее. Принятие в клан не изгоняет вас из рода, но вы ничего не сможете сделать вопреки интересам клана. Вы должны понимать это". И Девушка вопросительно посмотрела в глаза полуэльфару. "Да?" наклонил тот голову. "Хорошо", ответила жрица, после чего повернула голову в сторону человека, который сейчас исполнял роль ее помощника. "Дай мне амулет для нашего будущего собрата", и она протянула руку. Парень, не глядя, вытащил из своего рюкзака один и вложил в руку девушки. Она надела его на шею главе гильдии. "А теперь держитесь", только и произнесла она, а потом активировала артефакт, которым и был этот простой с виду амулет. И сразу после этого ни у кого даже не возникло сомнений, почему эта молодая девушка была главной жрицей клана, который готов был принять к себе столь странных новых членов. Энергия, передаваемая в артефакт, ощущалась чуть ли не на физическом уровне. "Она очень сильна", неожиданно прошептал Второй маг, наблюдая за процессом инициации. Подошедший чуть ближе гоблин завороженно смотрел на сидящую в кресле девушку. "Ты даже не представляешь, насколько", только и прошептал он. С этого мгновения у него не было ни малейшего сомнения в силе и влиянии этого клана ведь он прекрасно видел суть девушки, что слегка приоткрыла ее, когда активировала артефакт. Клан, где богиня исполняет роль хоть и главной, но простой жрицы, которая проводит инициацию обычных его членов, не может по определению быть заурядным. И старый гоблин впервые решил, что и сам готов открыть свою суть. "Я с вами", мысленно проговорил он. И через несколько минут он пораженно смотрел в глаза девушки, которая не менее изумленно глядела на него в ответ. Два бога в одном клане, и оба из пантеона забытых небожителей. Только вот один из них старый и все повидавший в жизни. Вторая же молодая девушка, только начавшая свой путь. Но что было самым странным, Гмых так и не смог понять, Кто же стал его покровителем и кто оказался во главе их столь необычного пантеона? Сколько он не вглядывался, за спиной девушки была лишь пустота, всепожирающая и всепоглощающая. Планета Ариана, империя Ларгот, столица Парн, грязные кварталы, резиденция клана Гнилого Полота. Некоторое время спустя Так, инициация практически всех членов совета прошла успешно. Остался как раз тот самый наблюдательный гоблин. Вот он подходит к Талае, вот она надевает ему на шею артефакт активация. Вот черт! Как только я почувствовал тот океан энергии, что хлынул в меня, я сразу понял, с кем нас вновь свела судьба. Еще один бог. И если девушка была чистой квинтэссенцией, света и порядка, то этот гоблин был другим. Когда его энергия проходила сквозь меня и вливалась в наш разрастающийся эгрегор, то мне показалось, что вокруг меня бушует ураган. Хорошо, что я стоял, прислонившись к стене, и никто не заметил моего состояния. "Так, ведуня", обратился я к нейросети, "Таких подарков больше нам не нужно". Я, конечно, говорил не о том, что не рад настолько необычному и уж наверняка полезному члену нашего клана, о том, что надо бы мне как-то выделять настолько сильные ментальные сущности. И если сестра Труша выделялась внешне, как сильный маг, то этот гоблин вообще ничем не отличался от обычного и неодаренного магически человека. Он был таким же, как Труш, брат Талей, только вот парня маскировала его противоречивая природа тогда как гоблин использовал какое-то собственное маскировочное плетение, которое делало его полностью неотличимым от обычного человека Нейросеть попыталась провести углубленное сканирование но оно ничего не дало если бы я не знал заранее что этот гмых чем-то отличается от всех остальных То и благодаря ей не узнал этого. Я уже хотел заняться более углубленным поиском, начав шерстить все доступные мне базы, когда в моем сознании ожили воспоминания. Я так понимаю, доставшиеся мне от дракона. От него подобные сильные магические сущности не смогли бы скрыться, какой бы способ маскировки не использовали. Для пробы активирую способности истинного зрения. Эм, да, понимаю я. Так и есть. Что гмых, что девушка, что приближающаяся к дому трушь, который шел по улице в нашу сторону, предстали передо мной яркими, и сверкающими пучками энергии. А ментальные сущности двенадцатого и четырнадцатого порядка пришло ко мне понимание. И сейчас это были Знания именно дракона обработанные нейросетью. Светлая сущность магия порядка подсветилась девушка тринадцатый порядок Стихийная сущность подсветился гоблин Предположительно, смешение энергии воздуха, земли и воды четырнадцатый порядок Стихийная сущность подсветился брат Талаи Ну а кто тут еще мог бы гулять Светлая сущность, магия порядка, двенадцатый порядок. Темная сущность, магия хаоса, двенадцатый уровень. ну вот и понятно, почему такое равномерное распределение по принку. Там все уравновешивается. Но вот основной задачей это не упрощает. Как мне распознавать замаскированные магические сущности? Адаптационный период для настройки способа восприятия операторы закончился. С вероятностью, превышающей 80%, смещение способа восприятия в направлении видения ментальных энергий позволит выявлять подобные замаскированные сущности, сообщила мне нейросеть. Хм, подумал я. Вообще-то она права. Первоначально я старался адаптироваться к тому многообразию энергий, которое даже не позволяло мне нормально ориентироваться в окружающем пространстве. Но сейчас-то я даже приключаясь на истинный тип видения мира, вполне могу разобраться, что тут и к чему. А потому надо бы мне чуток сместить шкалу соотношения, решил я и приказал нейросети А можешь визуализировать эту шкалу, чтобы я смог оценочно ориентироваться на полученный результат. Установи ее на тот параметр, который сейчас принят по умолчанию. Не прошло и мгновение, как мир вокруг вновь потерял всю пристрату красок и переливов энергии. При этом став обычным и полностью доступным моему восприятию и пониманию. Только вот я вновь не мог отделить того же гоблина или приближающегося к зданию Труша ото всех остальных. Так, начинаем сдвигать понемногу. Вспоминаю, какой там был минимальный шаг и командую ведуне сместить соотношение в сторону истинного видения мира ментальных энергий. Странно, на мой взгляд, ничего не поменялось. Тогда как в прошлый раз, даже такое незначительное изменение сразу вносило пестроту красок в восприятие, и я терялся в них. Хотя нет, все на месте. Но теперь я это воспринимаю как естественное дополнение привычной картины мира. Тогда работаем дальше. Несколько мгновений, и шкала сдвинута уже на четверть. А я все еще воспринимаю видимую картинку как должное. Черт! Я так заигрался, пытаясь понять, где тот граничный диапазон, что не обратил внимания на то, что уже давно выделяю сущности, как они были обозначены в воспоминаниях дракона, ото всех остальных окружающих меня людей и предметов. Остановиться или продолжить дальше? сам у себя поинтересовался я. Хотя желаемого результата я уже добился, но предел, судя по реакции своего сознания, ещё Не достиг? ладно, пробуем дальше. Решил я и начал сдвигать соотношение восприятия миров в сторону истинного зрения. 47%. И в глазах будто щелкнули переключателем. Резко нарастает каша, к которой быстро не привыкнуть. Возвращаюсь на пару шагов назад. Вот идеальное соотношение под мои текущие запросы и возможности. Поднимаю я Шкала восприятия остановилась на 46%. Это значение мы и приняли за новый параметр по умолчанию. Кстати, данный тип восприятия позволил мне не только рассмотреть укрывшихся и замаскировавшихся богов, но и тот полог, что прикрывал одного из них, старика Гмыха. Нереальное по своей сложности плетение, но притом очень стабильное и надежное. Ведунье копирую его. Хотя раньше моего восприятия не хватало, чтобы она могла сделать ментальную копию для столь сложного ментального поля, да еще и при таком его исполнении и воспроизведении. Однако в этот раз никаких возражений с ее стороны не последовало. А значит, у меня все получилось, и впоследствии я смогу и сам воспользоваться им. На этом свои эксперименты я закончил. Теперь нужно было поговорить с нашими новыми собратьями по клану и объяснить им, что же я затеял и зачем они мне понадобились. Но перед этим представлю-ка я им их новых молодых помощников. А то парни уже добрую минуту оттираются у двери. Талая тихонько обратился я к девушке, так чтобы нас никто не слышал. Попроси пригласить мальчишек Что сейчас стоят у входа и провести их сюда в зал. Сестра Труша лишь слегка качнула головой, а потом зазвучал ее волшебный голос. И, естественно, ей никто не смог отказать.